1 апреля Годунов во второй раз торжественно въехал в столицу. Церемония повторилась во всех подробностях. За Неглинный Бориса ждали духовенство и народ. Он выслушал службу в Успенском соборе, затем прошел в царские палаты, и там, повествует официоз, сядя на царском своем престоле. Некоторое время спустя патриарх велел прочитать перед Священным собором утвержденную грамоту об избрании Бориса доказывавшую, что правитель сел на трон благодаря законному избранию и благословению Патриарха. Грамота подробно описывала Первоапрельскую церемонию в Успенском соборе, и в особенности тот момент, когда Патриарх возложил на Бориса крест Петра Чудотворца, еже есть начало царского государево-венчания и скифетродержания. Очевидно, авторы документа пытались изобразить поставление Годунова в цари, как свершившийся факт. Избирательная грамота в ранней редакции заканчивалась указанием на то, что патриарх и другие духовные лица скрепили документ своими руками и печатями, а бояре и окольничи, и дворяне, и дьяки думные руки ж свои приложили. Приведенные строки заключает в себе одну из наибольших загадок избирательной кампании Бориса. Почему руководители Земского собора намеревались скрепить соборные постановления подписями одних лишь думных чинов, от бояр до думных деков? Почему они не хотели привлечь для подписания документа всех прочих участников собора, дворян, приказных людей и гостей? Оформленная таким образом утвержденная грамота – походило бы не на постановление Земского собора, а на заурядный приговор Боярской думы и духовенства. Проект подписания утвержденной грамоты в Боярской думе рухнул на самой ранней стадии. Патриаршая канцелярия не смогла составить даже перечень думных чинов, которым надлежало скрепить грамоту рукоприкладством. В списках апрельской грамоты и среди подписавшихся фигурировали одни духовные лица. Имеются косвенные указания на то, что в стенах патриаршей канцелярии обсуждалась возможность проведения коронационных торжеств без участия начальных бояр. Собрание Соловецкого монастыря сохранило целый комплекс документов, составленных патриаршим домом в то время. Среди них находился черновой вариант чина венчания Бориса на царство, в котором бояре вовсе не упоминаются в качестве участников церемонии, а их функции исполняют патриарх и епископы. Государственная публичная библиотека, Соловецкое собрание, номер 1184-1294, листы с 1 по 9. Переезд Годунова в царские апартаменты и попытки навязать Думе утвержденную грамоту гальванизировали оппозицию. Ведущие бояре наконец осознали, что дальнейшее промедление отнимет у них последние шансы на учреждение в стране боярского правления. Длительное время думу парализовали внутренние разногласия. Щелкалову лишь ненадолго удалось преодолеть их. Когда канцлер вынужден был уйти в тень, его место заступил Богдан Бельский. Знаменитый временщик Грозного обладал огромным опытом по части политических интриг и располагал исключительными финансовыми возможностями. Он вызвал в Москву множество вооруженных людей из всех вотчин и надеялся решающим образом повлиять на исход выборов. Последний законный душеприказчик царя Ивана считал, что его час пробил, и он в самом деле добился некоторого успеха. Известия об этом проникли в Литву. Литовские разведчики донесли, что в апреле некоторые князья и думные бояри, особенно же князь Бельский во главе их, и Федор Никитич с своим братом, и немало других, однако не все, стали советоваться меж собой, не желая признать Годуновым великим князем, а хотели выбрать некого Симеона. Русский архив, 1910 год, номер 11, страница сорок пятая. Как видно, Бельскому удалось примирить претендентов на трон и уговорить их действовать сообща. Романовы временно отказались от трона в пользу Симеона, потому что их претензий не поддержало знать. Мстиславский высказался за Симеона, потому что тот доводился ему Шурину. Крещеный татарский хан Симеон по прихоти Грозного занимал некогда московский трон, а затем стал великим князем Тверским. Годунов свел служилого царя с Сверского княжения, и он жил в деревенской глуши в полном забвении. Царская кровь и благословение царя Ивана IV давали Симеону большие преимущества перед худородным Борисом. семён понадобился боярам, чтобы воспрепятствовать коронации Годунова. Знать рассчитывало сделать его послушной игрушкой в своих руках. Ее цель по-прежнему сводилась к тому, чтобы ввести боярское правление, на этот раз посредством подставного лица. Объединение антигодуновской оппозиции грозило начисто разрушить все старания правителя. Борис не осмелился применить санкции против Боярской думы, но постарался помешать ее деятельности под предлогом угрозы татарского вторжения. Москва располагала превосходной разведывательной сетью в Крыму и не могла не знать того, что хан готовит поход в Венгрию. Тем не менее, военное ведомство с начала марта стало усиленно распространять сведения о близком вражеском нашествии. 1 апреля разрядный приказ объявил, что Крымская Орда часа того движется на Русь. Нетрудно догадаться, кому понадобился ложный слух. 1 апреля Годунов готовился занять царский дворец. Опасаясь протеста со стороны боярской оппозиции, он старался привлечь общее внимание к вопросу о внешней опасности. В обстановке военной тревоги ему нетрудно было разыграть роль спасителя Отечества и добиться послушания от бояр. Попытки Бориса отрядить главных бояр на татарскую границу долго не удавались. После 20 апреля Годунов объявил, что лично возглавит поход на татар. К началу мая полки были собраны, а бояре поставлены перед выбором. Им предстояло либо занять высшие командные посты в армии, либо отказаться от участия в обороне границ и навлечь на себя обвинение в измене. В такой ситуации руководство Боярской думы предпочло на время подчиниться. Борис добился своей цели и мог торжествовать. Отдав приказ о сборе под Москвой всего дворянского ополчения... Годунов в начале мая выехал к полкам на Аку. Прибыв в Ставку, он удостоил воинству выдающейся чести, велел спросить о здоровье дворян, стрельцов, казаков, всяких ратных людей. Правителю не пришлось отражать неприятельское нашествие, тем не менее он пробыл на ОКЕ два месяца. При нем находились вызванные из Москвы архитекторы и строители, Они воздвигли на берегу Аки целый город из белоснежных шатров с невиданными башнями и воротами. В этом городе Борис устроил поистине царский пир по случаю благополучного окончания своего предприятия. В Серпухове Годунов добился больших дипломатических успехов. Крымские послы, явившиеся с предложением о мире, признали за ним царский титул. Английская королева официально поздравила его с восшествием на престол. Серпуховской поход стал решающим этапом избирательной кампании Бориса Годунова. Шум военных приготовлений помог заглушить голос оппозиции. Раз подчинившись правителю, бояре стали обращаться к нему за решением своих местнических тяжб и тем самым признали его высший авторитет. Со своей стороны Борис постарался удовлетворить самолюбие главных противников, верив им командование армией. Годунов не жалел усилий, чтобы завоевать на свою сторону симпатии всей массы уездных дворян и ратных людей. Он щедро подчивал их за царским столом, а затем велел раздать денежное жалование. Борис добился признания со стороны дворянского ополчения, потому что его политика закрепощения крестьян и освобождения барской запашки от государевых податей отвечала чаяниям и нуждам феодального сословия в целом. Энтузиазм провинциальной служилой мелкоты помог Борису преодолеть колебания в среде столичного дворянства. Как только провинция сыграла свою роль, ей пришлось отступить в тень. С окончанием Сярпуховского похода правитель немедленно распустил по домам детей боярских всех московских городов и ратных людей, а всем столичным чинам, боярам и окольничьим, и приказным людям, и столникам, и стряпчим, и жилцам, и дворянам большим, и дворянам из городов всем, указал идти к Москве. Разрядные книги 1598-1638 годов. Москва, 1974, страница 44. Столичные чины, включая городовой выбор, власти периодически комплектовали выбор из лучших провинциальных дворян, Несли службу в Москве, а потому их и вызвали в царствующий град. Возвращение высших дворянских чинов в столицу создало потенциальную возможность для возобновления работы представительного земского собора. Однако трудно сказать, в какой мере власти использовали эту возможность. Предположение о том, что летом 1598 года деятельность избирательного собора вступила в решающую фазу, опирается главным образом на дату 1 августа в тексте утвержденной грамоты последней редакции. Однако подложность этой даты выяснена выше. Патриарх Иов ждал возвращения Годунова из Серпуховского похода и тщательно готовился к этому торжественному моменту. К июлю канцелярия завершила сбор подписей под текстом апрельской утвержденной грамоты. В списке членов Священного Собора, составленных в апреле 1598 года, значилось 115 лиц. К лету документ скрепили своими подписями 126 иерархов, многие из которых не числились в начальном списке. Грамоту подписали сразу два игумена Снитогорского монастыря, два вяжецких игумена и так далее. Очевидно, ни списки, ни подписи утвержденной грамоты не отражали реального состава собора на какой-то один период времени. Провинциальные церковники подписывали грамоту по мере их приезда в Москву. Со столичным духовенством дело обстояло иначе. Согласно перечню, у утвержденной грамоты были 19 старцев из столичных соборов и монастырей. Ничто не мешало властям отобрать подписи у этих лиц, находившихся по большей части в Кремле. Почему же шестеро из них не подписали грамоту? Почему на грамоте нет руки благовещенского протопопа, исполнявшего роль царского духовника? Может быть, протопоп отказался скрепить грамоту об избрании Бориса, либо фактически не был приглашен на патриарший сбор? Не является ли все это косвенным указанием на то, что патриарху не удалось добиться полного послушания даже от кремлевского духовенства? Патриарх привлек для удостоверения апрельской грамоты не только князей церкви и настоятелей главных монастырей, но и несколько десятков монахов и священников, никогда прежде не участвовавших в деятельности священного собора. На избирательном соборе присутствовало множество второстепенных лиц, но зато отсутствовали некоторые самые известные и влиятельные иерархии. В июле Патриаршая канцелярия пыталась объяснить этот факт тем, что она составила списки не постепенным книгам, их не нашли в спешке, а памятью. Такому наивному объяснению никто не поверил. В самом деле, как могли власти запамятовать о казанском митрополите Гермогене и его архимандритах? В официальной иерархии Гермоген считался третьим лицом после патриарха, но его не пустили в Москву из-за нелояльного отношения к Борису. В июле Иов выступил с неопределенным обещанием насчет того, что Гермоген и его помощники получат возможность подписать утвержденную грамоту, когда царь Борис сочтет нужным вызвать их к себе. Так формировался и так действовал Священный Собор, служивший одной из руководящих курий Избирательного Земского Собора Бориса Годунова. В июле Патриаршая канцелярия дополнила утвержденную грамоту указанием на то, что на избирательном соборе вместе с Патриархом заседали бояре князь Федор Иванович Мстиславский, да и все бояри, и окольничие, и дворяне, и дьяки, и гости, и лучшие торговые люди ото всея земли российского государства. Древняя российская Вифлеофика, часть 7, страница 116 приведенные строки могли бы служить решающим доказательством того, что в июле соборное совещание возобновило свою деятельность. Более того, в его работе впервые приняло участие официальное руководство Боярской думы в лице Мстиславского, вследствие чего совещание превратилось в традиционный и полномочный собор. Степень достоверности июльской приписки к тексту утвержденной грамоты, однако, не вполне ясна. Приписка отразила либо подлинные факты, либо неосуществленные проекты и замыслы патриаршей канцелярии. Если бы Мстиславский с товарищами заверили документ, сомнения отпали бы сами собой, но в том-то и вида, что в тексте апрельской грамоты нет ни одной боярской подписи. Это тем более удивительно, что канцелярия, согласно тексту приписки, намеревалась передать документ на подпись также дворянам и приказным людям. Намерение ее так и не осуществилось. Примечательно, что даже в июле патриаршая канцелярия не считала необходимым привлечь к подписанию утвержденной грамоты низшие курии земского собора, включавшие детей боярских и представителей земства, купцов и посадских людей. Патриарх ухватился за мысль о составлении утвержденной грамоты, когда у него вышел конфликт с руководителями Боярской думы. Подписание грамоты могло заменить церемонию присяги в думе. Надобность в таком документе уменьшилась, когда Годунов добился от бояр послушания. В июле утвержденную грамоту окончательно сдали в архив. Серпуховской поход смел последние преграды на пути к общей присяге. Вековой обычай предписывал приводить к присяге в зале заседания высшего государственного органа Боярской думы. Церемонии могли руководить только старшие бояри. Дума цепко держалась за старину. Но Борис не посчитался с традицией и велел целовать себе крест не в думе, где у него было слишком много противников, а в церкви, где распоряжался преданный Иов. Москва целовала крест царю в пору жатвы, то есть в конце июля-августе. Участник церемонии Иван Тимофеев рассказывает, что собравшиеся в Успенском соборе москвичи громко выкрикивали слова присяги, так что от их вопли не слышно было молитв и приходилось затыкать уши. По словам того же автора, население собралось в соборе, потому что боялось ослушаться грозного предписания. Текст летней присяги разительно отличался от мартовского текста. Весною власти многословно убеждали подданных в законности избрания Бориса. Теперь они ограничились лишь пространным перечнем обязанностей подданных по отношению к богоизбранному царю. Подданные обещали «Не думайте, не мыслите, не семитесь, не дружитесь, не ссылайтесь с царем Симеоном и немедленно выдать Борису всех, кто попробует посадить и Симеона на московское государство». В этом пункте, отсутствовавшем в мартовском тексте, заключался основной политический смысл нового акта. Ловким ходом Годунов окончательно разрушил планы оппозиции, замышлявшей передать трон царю Симеону. Летняя присяга аннулировала постановление Боярской думы об избрании Симеона. Новые пункты присяги... Призваны были убедить всех, что Годунов намерен водворить в стране порядок и справедливость. Чиновники клялись, что будут судить без посулов в правду. Вступая на трон, Борис испытывал крайний испуг перед тайными злоумышленными бояр и прочих недоброжелателей. Всяк подданный должен был клятвенно обещать не учинять лихо царской фамилии. Годунов, казалось бы, предугадывал грядущие потрясения и старался оградить от них себя и свою семью. Присягавшие принимали обязательства «Не соединяться на всякое лихо и скопом, и заговором не приходите». Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедиции. Том 2, страницы 58-59. Подготовляя почву для коронации, власти 1 сентября организовали четвертое по счету торжественное шествие в Новодевичий монастырь с участием духовенства, бояр, гостей, приказных людей и жителей столицы. В итоге нового моления Борис, заранее прибывший в Новодевичий, милостиво согласился венчаться царским венцом по древнему обычаю. Два дня спустя Годунов наконец короновался в Успенском соборе Кремля. По случаю коронации царь пожаловал высшие боярские и думные чины многим знатным лицам. В числе удостоенных особых милостей были Романовы и Бельский. Бояре получили гарантии против возобновления казней. Государь дал тайный обед не проливать кровь в течение пяти лет. При этом он постарался, чтобы его обет ни для кого не остался секретом. После коронации положение Годунова, однако, оставалось довольно шатким. Не случайно в начале января 1599 года в Польше и Ливонии стали циркулировать упорные слухи о том, что царь Борис убит своими подданными. Король Сигизмунд получил известие об этом сразу из трех источников. Изорши ему сообщили, будто Годунова убил некий царек, Из Вильны ему писали, что во время аудиенции в Кремлевском дворце Борис ударил посохом одного из Романовых, за что тот поколол его ножом. Архив Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР, коллекция 114, номера 3, дробь 127, лист 13. Вести оказались недостоверными но у них слышался отзвук продолжавшихся раздоров между Году Новым и Знатью. Политическая ситуация в Москве лишена была стабильности, и в Кремле вновь вспомнили об утвержденной грамоте. После коронации апрельский текст, служивший предвыборным памфлетом, окончательно устарел. Царской канцелярии пришлось немало подрудиться, чтобы составить новый текст, радикально отличавшийся от старого. Борис приказал переписать грамоту о своем избрании в двух парадных экземплярах. Первый был запечатан золотыми и серебряными печатями из данных хранения в казну, второй попал в патриаршую ризницу в Успенском соборе. Из усердия Иов велел вскрыть гроб чудотворца Петра в Успенском соборе и вложил в него свой экземпляр. В самом конце 1598 года, начале 1599 года, власти созвали в Москве земский собор и представили ему на рассмотрение новую утвержденную грамоту. Законность нового собора не вызывала ни малейшего сомнения. В полном соответствии с соборной практикой XVI века его члены были назначены самим правительством. На соборе присутствовали как сторонники, так и бывшие противники Годунова. Таким образом, новый собор обладал достаточной представительностью. Перемены в составе собора сводились к следующему. Функционировавший до коронации Вселенский собор был теперь распущен и уступил место Священному собору в его традиционном составе. Ни соборные иерархии не попали в перечни утвержденной грамоты, и лишь некоторым из них в виде исключения разрешили подписать документ. В первых избирательных соборах участвовали немногие бояре, преимущественно родственники правителя. На соборе 1599 года Боярская дума была представлена почти в полном составе. В перечне утвержденной грамоты 1599 года Отсутствовали влиятельные бояре Голицыны, Куракины, Иван Шуйский, Шестунов, Сицкий. За исключением двух последних лиц, все они со временем скрепили документ своими подписями. Очевидно, церемония подписания избирательной грамоты боярами растянулась на длительный срок. Помимо членов Думы, правительство привлекло для участия в новом соборе значительную часть столичного дворянства – Высшие дворцовые чины, стольников, стряпчих, жильцов, приказную бюрократию, стрелецких голов. Цвет столичной знати и служилые верхи были представлены на соборе с исключительной полнотой. Они решительно преобладали в составе служилых курий собора. Что касается провинциального дворянства, то его представлял на соборе выбор из городов. На собор попали, однако, не все находившиеся в Москве выборные дворяне, а лишь половина из них. Грамоту подписали также несколько нечиновных детей боярских из Новгорода Великого, Ржевый и Белой. По своему положению эти люди стояли столь невысоко, что их подписи затерялись среди подписей купцов и посадских старост. Участие новгородцев в соборе не планировалось заранее, их имена не значатся в соборных списках. Но, в отличие от прочих дворян, провинциальные дети боярские расписались не только за себя, но за все уезды, которые они представляли. Подписи двух новгородских помещиков удостоверили участие в царском избрании служилого Новгорода. После коронации власти не искали поддержки у всенародного множества. Тем не менее, они пригласили на Земский собор, многих богатых купцов и посадскую администрацию столицы. В списках собора значились 22 гостя и два гостиных старосты, а также 14 соцких, возглавлявших тяглые черные сотни Москвы. Купцы скрепили грамоту своими руками, за некоторых соцких расписались горожане. Присутствие черных тяглых людей придавало собору подлинно земский характер. Члены последнего земского собора подписали утвержденную грамоту уже после того, как Борис прочно сел на царство. Следовательно, они не обсуждали вопрос, кого избирать на трон. У них попросту не оставалось выбора. По-видимому, все функции собора свелись к тому, что его участники выслушали текст утвержденной грамоты и поставили подпись на документе, заведомо ложно излагавшем историю воцарения Годунова. Подписание грамоты заняло продолжительное время, но властям так и не удалось добиться соответствия между перечнями и подписями членов собора. В конце концов, невозможно решить, кто из них присутствовал на соборе в самом деле, а кто расписался на соборном приговоре задним числом. Утвержденная грамота 1599 года имела значение своего рода «поручной записи», Ее списки четко очертили тот круг лиц, от которых Борис требовал особых доказательств лояльности. К нему принадлежали бояре, столичные чины и вся столичная знать, высшие церковные иерархи и верхушка посада. Критический разбор источников позволяет заключить, что избирательный собор Годунова в ходе политической борьбы многократно менял свои формы и состав. Ранние соборные совещания, опиравшиеся на посадское население, уступили место традиционному земскому собору, возглавленному Боярской думой, и знатью. Выборы 1598-1599 годов сыграли важную роль в истории сословно-представительных учреждений в России. Многовековое господство боярской аристократии определило политическую структуру русского государства. Традиции воздвигли на пути Бориса к высшей власти непреодолимые преграды. Между царствие грозило в любой момент разрешиться смутой. Но Годунову удалось избежать потрясений, ни разу не прибегнув к насилию. В искусстве политических комбинаций он не знал себе равных. Найдя опору в дворянской массе и среди столичного населения, Борис без кровопролития сломил сопротивление знати и стал первым, выборным царем.